Дворцы, купцы и ляпинцы. Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы. А иногда на особенно людных местах поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плитника, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит по которому никогда никто не переходит, да и переходить незачем. Переулков близко нет. Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи. В Богословском, Петровском переулке с 1883 года открылся театр Корша. С девяти вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне. Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику И тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележке Прохожих в эти театральные часы на улице было мало Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращая свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка. Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распевали сбитень, а то и водочку. Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько осенизационных бочек, запряженных парами кляч для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Вдруг извозчики засуетились И выстроились вдоль тротуаров В выжидательных позах Корж отходит Из переулка Вываливалась театральная публика Веселая, оживленная Извозчики набросились Вам куды? Ваш здоров с Иваном Рублик, вам худы Орут на все голоса извозчики Толкаясь и перебивая друг друга Загораживая дорогу публики Куды? Куды? Висит в воздухе Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает Вдруг в этот момент оттворяются ворота особняка И показывается пара одров с бочкой «Худы! Назад!» Покрывает шум громовой возглас городового «А ты чего глядишь в морда? Видишь, публика не прошла!» Пара-кляч задвигается назад во двор и ворота закрываются Но аромат уже отравил ругающийся публику. Извозчики разъехались, публика прошла, к сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду купеческого клуба подкатывали собственные запряжки и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны взять воздуха после пира. Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшим в семью дворян Мятливых. У них-то и нанял его московский купеческий клуб в сороковых годах. Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской. Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчакова, Салтыкова, Шаховские, Щербатовы, Мятливы. Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества. И на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев. Солодовниковы, Головтеевы, Цыплаковы, шелопутины Хлудовы, Обидины, Ляпины. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушни. Стерляжи уха, двухоршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина, белая, как сливки, индюшка – обкормленная грецкими орехами, пополамные растяга и стерляди, и налейных печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у тестова, такие же, как и он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он жирку не сбрыкнул, объяснял Иван Яковлевич. Коплуны и пулярки шли из Ростова, Ярославского, а телятина банкетная от троицы, где телят отпаивали цельным молоком. Все это подавалось на вторничных обедах, Многолюдных и шумных, в огромных количествах. Кроме вин, которых истреблялось море, Особенно шампанского, Купеческий клуб славился один на всю Москву Квасами и фруктовыми водами, Секрет приготовления которых Знал только один многолетний эконом-клуба Николай Агафонович. На обедах играл оркестр Степана Рябова, А пели хоры То цыганский то венгерский чаще же русский от яра последний пользовался особой любовью и содержательница его анна захаровна была в почете угуляющего купечества за то что умела потрафлять купцу и знала кому какую певицу порекомендовать последний исполняла всякий приказ хозяйки потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора Только несколько первых персонажей хора, как, например, «Голосистое поле» и «Красавица Александра Николаевна», считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны захаровна Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от Яра и Христофора из Стрельны. Потому что с цыганками было не так просто ладить После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживали за карты Любители клубнички слушали певиц Торговали с Анной Захаровной И когда хор уезжал, мчались к яру на лихачах Певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от яра Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда до Глянищевского переулка стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие нередко до утра засидевшихся в клубе хозяев. Влево от Казицкого переулка размещались сперва лихачи, а за ними гремели бубенцами парные с отлетом «Голубчики», В своих окованных жестью трехместных санях И лихачи, и голубчики знали своих клубных седаков И седаки знали своих лихачей и голубчиков Прямо шли, садились и ехали Умчались к яру подвыпившие за обедом любители клубнички Картежники перебирались в игорные залы А за обжорным столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной придумывали обдумывали разные заковыристые блюда на ужин. Вторничные обеды были особенно многолюдными. Здесь отводили свою душу богачи-купцы Кирилл, питавшиеся в сухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентичу или в сундучный ряд за горячей ветчиной и с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской. В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, Где их ожидала супруга за самоваром И подавался обед то постный, то скоромный Но всегда жирный Произведение старой кухарки Не любившей вносить новшеств в меню Раз установленное много лет назад